Работа третья. Старинный браслет. «Твои комнаты», — указал на дверь мужчина. «Думаю, на декаду. Максимум две». Я посмотрела на императора, затем вошла в помещение. Нежно-голубые цвета, дорогая красивая мебель, и все подобрано друг к другу, как на роскошной картине. Фух, ого, да у меня подобных хором не было даже дома». А ведь мама за таким следила. Правда, сравнивать жилье обеспеченной семьи оборотней и замок хранителя пяти миров не очень равнозначно. Тут так просторно, тихо сказала самой себе. Кровать с балдахином выглядит безумно красиво, но, надеюсь, я не убьюсь ногами, а столбы. Сплю беспокойно, ворочаюсь. Проснуться могу вообще головой внизу и с одеялом на полу. Так. «Стоп! Он сказал декаду две? Я думала, два-три дня!» «Я не люблю, когда на моем этаже ходят слуги», — сказал император, опираясь на косяк. «Поэтому привел тебя лично. Если понадобится чья-то помощь, придется отправиться на этаж ниже. Понятно?» «Не любят здесь слуг? А разве я не среди них жить буду? Или...» погодите-ка, он что, вообще тут один живет? Ну, ну, или там с фавориткой? «Да, я живу один», прочитал все по моему лицу мужчина. «Сюда мало кто имеет доступ. Когда я буду достаточно убежден, что магия кристалла не оставила никаких последствий, ты отправишься в гостевую часть и сюда более заходить право иметь не будешь. Ясно?» «Да, ваше величество», вежливо кивнула. «Что касается еды...» Небрежно указал он на один из шкафов. «Там холодильные полки. Можешь таскать с кухни. Для моих сотрудников есть столовая на втором этаже. Работает круглосуточно». «Ха, еще бы карту замка дал. Вообще было бы отлично. А то как я все это искать-то буду? Ну, придется спрашивать других, что поделать». «Хан!» Раздался женский крик. Мои глаза в шоке округлились. «Хранитель миров!» «Император, перворожденный, темный, и кто-то смел называть его не просто по имени, а сокращая его?» «Кстати, интересное сокращение. Хан. Мне нравится». Мужчина закатил глаза, отошел на шаг назад, снова оказываясь в коридоре, и посмотрел куда-то в сторону своего крыла. Его лицо смягчилось, а на лице появился намек на улыбку. Затем он посмотрел на меня безразлично, как на часть работы» кем тебе все ясно?» спросил он. «И по этажу не расхаживай. На выход и в комнату не больше». «Да, ваше величество». Вновь поклон. «Хан!» снова раздался голос. Ну «Где его черти носят?» «Черти?» хм? Постаралась справиться с эмоциями и сделать вид, что все в порядке вещей. Император закрыл дверь, оставив меня в комнате одну. Я подошла к выходу и коснулась ручки, Уж очень хотелось посмотреть, кто там пришел. Женщина обращается свободно даже не к Ханре, а к Хан. Любопытно. Я себе и представить не могу, чтобы вот так общаться с самим темным. Ладно, нечего любопытничать там. За это могут и хвост оторвать. Изучу представленные помещения, может, схожу перекусить. Живот достал урчать. При хранителе миров, кстати, ни разу не выдал руладу, видимо, тоже проникнувшись статусом мужчины. «Демоны, надо же купить необходимое!» Тихо сказала самой себе, когда остановилась возле раковины в ванной комнате. Вернулась в комнату и нашла в сумке банковский кристалл. Денег хватить должно, но больше не останется. «Хорошо, что в замке есть столовая для сотрудников, иначе с едой у меня было бы туго. Всего три дня до выходных, но и во время отдыха мне нужно питаться». Сначала надо бы поесть. Только так неуютно идти в столовую одной. еще даже с коллегами не знакомо. Не искать же магистра Савея. И тратиться в городе точно не стоит. Вот же подстава. Ладно. Чего я трушу? Наверное, это из-за места. Всегда считала работу в Инферно лишь мечтой. Не в какой-нибудь лавке, конечно, а на самого хранителя миров. Однако теперь это реальность. И стоит к этому привыкнуть. А сейчас хорошо бы взять себя в руки и начать решать первостепенные вопросы. Например, пойти таки в столовую. Время для обеда уже позднее, поэтому мне повезло войти в полупустое помещение. Денег с меня никто не спросил. Пропуск, прикрепленный к аури, считался еще при входе. Очень удобно. У нас такое волшебство творить то ли ленились, то ли энергии жалко. Как следует подкрепившись, направилась в город покупать первое необходимое. Столовую нашла быстро, а вот с многочисленными лестницами напутала и вышла не в общем зале первого этажа. Главная дверь открылась на выход и нормально, обойду вокруг, потом к главным воротам. Ступая по траве, надеялась прошмыгнуть по-тихому. Довольно далеко от самого здания мое внимание привлёк целый тренировочный комплекс на свежем воздухе. Занималась группа крылатых. Зрение у меня особое, недаром оборотень. Поэтому успела увидеть тройку крепких торсов. М -м, а они ничего. Но я бы посмотрела на темного в одних штанах. Так, стоп, кем то чего? Не вздумай втюхаться в хранителя миров. Хочешь пополнить списки разбитых сердец? Не-не-не, тебе такое не нужно. Хотя полюбоваться телом можно и без всяких ненужных эмоций. Ну вот опять... Один из садов пришлось обходить вокруг. Плотно растущие кусты при попытке их раздвинуть больно саданули меня защитными нитями. Я она на живую границу трансформированным горлом, после чего с обиженным лицом прижала руку к груди. Вот же, наколдуют разного, а мимо проходящие страдают. Хоть бы табличку какую повесили. Даже при сканировании не видно, что территория закрыта. Спустя продолжительное время я вышла таки на основную дорогу. Два стражника хмуро меня оглядели, когда появилась не из основного прохода, а вылезла откуда-то сбоку. Но они ничего не сказали, всего-то проводили взглядами. Я была сытая, добрая, поэтому лишь улыбнулась. «Это голодную меня лучше не трогать». Высказала бы им все, что думала по поводу большого количества лестниц и отсутствия схем на этажах. В первую очередь приобрела средства для ухода за собой – Сменное белье и стандартный целительский набор на всякий случай. На что-то еще средств у меня больше не осталось. Пора закругляться и возвращаться в замок. Я стояла на одной из улиц в стороне от дороги и кусала губу. Может, ну мало ли как дела дальше пойдут. Вдруг меня уже завтра отправят обратно домой? А судя по слухам, в одной из местных лавок продаются весьма старые, если не артефакты, так их пустышки. Они дорогие, мне в любом случае не хватит, но за просмотр ведь золотые из кристаллов не списывают. А так буду знать, что стоит вернуться. Телепортация между мирами дорогая, без цели спускать столько денег не стану. Али спросить? Нет. «Ну чего ты ждешь, Ким?» — спросила саму себя. «Ты все равно туда пойдешь. Так чего время терять? Уже темнеет. Хочешь в ночи возвращаться?» В темноте я видела хорошо, но инферно жил дневным временем. Значит, завтра ранний подъем. Хотелось бы выспаться, если уснуть вообще смогу. Найти нужную лавку оказалось несложно. Это тебе не замок, где бегаешь и не знаешь, у кого спросить. Тут местные чуть ли не за ручку отвели. Толкнув дверь, услышала звук колокольчиков. Нити среагировали на открытие и выдали нежную, похожую на эльфийскую мелодию. Пройдя узкий коридорчик, вышло в небольшое помещение. Много полок с артефактами за стеклом. За лавкой мужчина. приведи меня он улыбнулся и кивнул. Я ответила тем же. Он осторожно снял капюшон черного плаща. Голова бритая, красная татуировка в виде дерева. Ствол уходил сзади вниз по шее. Ветви обнимали голову. Парочка словно обруч закрывала до висков. «Я слышала о них. Это какой-то клан людей, только не помню, что их выделяет. Кроме внешности, конечно». «Что вам угодно, леди?» спросил меня хозяин лавки. «Я слышала, вы продаете старинные артефакты и пустышки для них», решила спросить прямо. «Вас интересуют?» начал он, глядя на меня ярко-голубыми глазами. «Все, что старше тысячи лет». Назвала нужный возраст. Хотя старинными такое не назвать, просто старыми, да. А вот древние — это вещи куда более ранние. Да только их в таких местах не встретить. А для изучения мне подойдут и старые, ведь по ним можно сделать предположение, как магия изменилась бы еще за несколько тысяч лет. «Вас интересуют старинные или древние?» Словно прочитав мои мысли, спросил мужчина. «Хм...» «Разбирается?» «Действительно, древними считаются артефакты от пяти тысяч лет, старыми от тысячи». «Древние?» — ответила. «Но подойдут и старые. Знаю их вот так...» — обвела рукой зал. «Не хранят. На данный момент я пришла только убедиться в словах о вашей лавке. Приобретать прямо сейчас не собираюсь и пойму, если вы не станете мне показывать». Ну, «Зачем вам такие артефакты?» задал вопрос человека и облокотился о стойку. Его изучающий взгляд прошелся по мне, вызвав странное ощущение. Легкое покалывание на коже. «Он что, меня сканирует?» «Если и да, то нестандартными нитями». «Я изучаю древнюю магию», произнесла, продолжая стоять в центре, положив руки на сумку. «Разумеется, меня интересуют и артефакты с подобным волшебством или просто старым». «С какого же он клана?» «Так и вертится что-то на языке, но никак не вспомнится». «Вы уже сталкивались с древними нитями сегодня», — уверенно сказал мужчина. Эти слова меня удивили, но реакцию сдержала, ничем не выдав. «Я могу показать вам один из артефактов. Даже у меня не вышло определить тип. Если сможете, я сделаю вам скидку на любой товар. Подождите здесь, леди Антор», — представилась, — «Кимнель антер магистр Григор Дорев», — в ответ назвал свое имя мужчина и скрылся в неприметной двери за стойкой, а я нахмурилась. «Что значит, я сталкивалась с древними нитями? Откуда он может знать? На ауре никаких засечек нет от отдачи кристалла. Кстати, о нем. А что там были за нити?» — закрыла глаза, вспоминая произошедшее. «Вот мне кидают зеленый кристалл, и я обхватываю его пальцами». Чувствую прохладу. Теперь иду по залу первого этажа. Артефакт нагревается, и мощная магия вырывается наружу. Хм, сила вырубила так быстро, что понять тип нитей вообще не представлялось возможным. Но неужели я бы не заметила древнюю магию, держа артефакт с ней в собственных руках? Быть не может. Значит, человек что-то надумал. Вернулся он скоро. Положил коробочку на стойку сдул пыль. Сохраняющих нитей нет. Когда дело касалось очень старых артефактов, на место их хранения старались никакую магию не накладывать. На всякий случай. Здесь, вероятно, исходили из такой же логики. «Осторожно!» — велел человек. Он медленно открыл коробочку и поставил крышку рядом. Взору предстал браслет — Сейчас такой дизайн могут подарить разве что кому-то очень долгоживущему. Но даже если не цепляться к внешнему виду, насчет которого я, не являюсь историческим модным экспертом, могу ошибаться, фон однозначно древний. Очень древний. Удивлена, что эта вещь вообще находится у обычного артефактора, а не в каком-нибудь закрытом отделе замка Инферно. Сможете определить тип — спросил мужчина. — Попробую, — прошептала, не сводя глаз с браслета. — Около десятка соединенных кристаллов. Я не артефактор, конечно, но все равно не слышала, чтобы когда-то вкладывали одну связку сразу в несколько пустышек. Не в плане дублирования. Эти кристаллы работали как один. У вас есть стол артефактора? Спросила, чувствуя в груди дрожь от встречи с чем-то действительно стоящим. «Или мне сплетать защиты здесь?» «Нет, нет», — замотал головой человек. «Прямого вмешательства пусть и просто посмотреть. Я не допущу. Пробовал. И чуть не уничтожил артефакт, леди. А я, поверьте, артефактор высшего уровня. В вашем распоряжении только фон». «Вы проверяли защитные нити?» — задала вопрос, нахмурившись. «Да». — ответил хозяин лавки. — Их нет. — Не на все артефакты их ставят. Скорее, редко на какие, но мало ли. — Эх, ладно. Я ведь потом буду жалеть, если не попробую. — Опасно, да. Но ведь это древний артефакт. Подняв руку и зафиксировав ее над магической вещицей примерно на расстоянии сантиметров двадцати, закрыла глаза. — Энергия мощная. Агрессивных нитей, правда, нет но не только они способны специально или нет навредить, есть многое, что... «Нет!» — воскликнула я, почувствовав чужую энергию. Открыв глаза, увидела, как свет из старинной вещи тянется ко мне, и артефактор, видимо, решив, что он тоже может, коснулся даже не нитей, а исходящего от них фона. «В этом ничего такого нет, когда работаешь с обычной магией, безопасно». Наверняка на его месте поступил бы так любой артефактор, даже самый опытный. Только перед нами нити, сплетенные более пяти тысяч лет назад, когда магия была другая, и этого достаточно. Браслет тут же задрожал и за секунду вытолкнул из кристаллов мощную отталкивающую связку. Я успела закрыть человека в защиту, прежде чем волна отшвырнула меня в стеклянный шкаф. Тело взвыло от боли. Вместе с этим сила воздействовала на остальное помещение. Звон стекла, треск выбитого окна и удар лавки о стену. Потолок рухнул на нас пары секунд позже. «Ваше Величество, в городе взрыв!» Влетел в зал без стука один из воинов. «Что?» Ханри поднялся с центрального места. Остальные члены Совета продолжили сидеть, но переглянулись. «В центре, Ваше Величество!» — ответил молодой высший демон. «Там сильный магический фон!» «Координаты!» — сказал хранитель миров. Нить с точными данными полетела к темному. Он повернулся к одному из сидящих. «Ты со мной!» — велел император. «Возьми сопровождение!» «Слушаюсь!» — подскочил тень и поклонился. Они видели не раз, как темный обращался. Как из его тела выступала черная дымка и полностью закрывала собой. А после этого тьма, живая тьма, устремлялась на сверхскорости вперед. Но все равно каждый раз маги опытные и сильные чувствовали мощь, исходящую от существа, чувствовали невероятную энергию главы новой расы, несравнимую даже с теми, кто носил статус архимага, вдохновляла и пугала одновременно. В городе далеко не все видели хранителя миров в его новой ипостаси. Слышали, конечно, но впервые увидев вживую, обычно надолго останавливались, в шоке приоткрыв рот. Они когда-то считали кем-то невероятным бывшего хранителя, но император Кхаанри для многих приравнивался к богам. Еще бы! Слухи о том, что он лично отобрал богов в инферно, только сначала казались бредовыми. Потом, не найдя доказательств обратного, в них стали верить. Черная тьма, летящая над городом, быстро нашла место происшествия и увидела большое количество остаточной магии. Без какой-либо направленности, что не позволяло определить использованную связку. Ударившийся камень дороги рядом с частично рухнувшим зданием, тьма снова собралась в фигуру высокого мужчины, а потом впиталась в его тело. Любопытные жители, окружившие место взрыва на некотором расстоянии, с округлившимися глазами смотрели на своего императора. Они начали кланяться только спустя время, потребовавшееся на то, чтобы справиться с эмоциями. Темный просканировал магический фон. Сильный, но опасности не несёт. Переступив невидимую границу, мощными связками левитации начал поднимать обломки. «Двое! Там завалено двое! Живые!» «Ваше Величество!» — воскликнул магистр Савей. «Мы прибыли. Их двое!» — сказал Брюнет. «Откапывайте второго, который ближе к уцелевшей части!» «Слушаюсь, Ваше Величество!» С готовностью ответил тень и жестом отдал команду магам, прибывшим с ним. Они все вместе отодвигали столько же, сколько темный делал один. И вот император перепрыгнул несколько обломков, и нити подцепили часть потолка — тяжеленную часть. Стоило отбросить крупный кусок, бывший когда-то частью здания, Ханре не смог скрыть удивление от увиденного. Внизу, в небольшом пространстве, образованном защитой, в сфере из золотых нитей на боку лежала его новенькая сотрудница, а в руках ее находился источник столь мощного фона. Сомнений не было. Его силу сдерживала именно она. Я вообще-то обошлась бы и без помощи, но выбиралась бы куда дольше. Одновременно колдовать вовне, пытаясь выбраться из завалов и удерживать древнюю магию, малая часть которой умудрилась завалить здание, задачка не из легких. Поэтому вроде и благодарна, а вроде и страшно смотреть в эти чисто черные глаза на удивленном сейчас лице. Хотя это приятно. Удивить самого хранителя миров не каждый может. Это не я, сказала на всякий случай. Ким? спросил мужчина, будто и так непонятно, кто перед ним. Мила улыбнулась в ответ, но, может, оскалилась, чуток перестаравшись от нервов. Вы не могли бы отойти, попросила, надеясь на его благоразумие. Мне нужно успокоить магию, а вы ее нервируете. И меня, но об этом молчу. «Стоит делать вид, что со мной все в порядке, и я вовсе не перепугалась из-за произошедшей ситуации». «Я?» — хмыкнул Брюнет. «Ты что делать собралась?» Начала подниматься, морщась. В щеку, на которой лежала, впился кусок стекла. Ещё один, кажется, в боку, возможно, глубоко. Не чувствовала его раньше, не двигаясь. Была бы человеком, наверняка бы уже истекла кровью». Спасибо регенерации за спасение жизни. С десяток более мелких осколков вонзились то тут, то там. Демонов артефактор. Спасая его, не успела полностью закрыть себя. Больно-то как. Я ведь все доров дорог полез. Полностью подняться не смогла. Села на колени, подняла перед собой браслет и закрыла глаза. Сколько эмоций вложено в столь древний предмет. Я должна прочувствовать его. Отдать часть себя, словно это живое существо, а не магия, вложенная в камни. Учитывая, как больно мне было из-за осколка в боку, эмоции ощущала предостаточно, и получилось довольно быстро. Волшебство ринулось обратно в браслет, и он опустился в мою руку. Только теперь я простонала и подалась в бок, опираясь на все те же куски стекла на полу. Рядом валялось несколько артефактов для продажи. «Можно?» — спросил император. Голос мягкий, удивительно. «Да», — ответила, глаза решив не открывать. «С «Выберусь сама, это я погорячилась. Дотянула бы, конечно, но без мучений не получилось бы». «Хорошо», — сказал мужчина. «Я спускаюсь». Темный присел рядом, осторожно обхватил меня рукой за здоровую часть лица и критично оглядел вторую. Кусок стекла из щеки вытащил резко, заставив меня распахнуть глаза и зашипеть. Тихая «Прости» удивила. «Бог!» — прошептала, едва двигая губами. «Больно!» Он быстро осмотрел меня. Вместе более серьезной раны наложил обезболивающие нити. Если колдовать их еще и на щеку, то эффект рассеется на несколько мест, а лучше сконцентрировать его в более неприятном. «Регенерация справится?» — спросил хранитель миров. «Да», — ответила, пробегаясь взглядом по его лицу. «Но она тормозит и... и боль...» «Он так близко, что я внутри его личной защиты. Слышу, как мощно бьется его сердце. Удары чуть учащенные, но четкие. Тук-тук-тук. Не то что у меня отбивает скоростной ритм». Глядя на лицо мужчины, не могла не подумать о том, что пришло в мою голову еще в первую встречу. Какой же он красивый и чистый. Я же в крови и грязи. Помыться бы и переодеться. «Сараи — Сараи! — крикнул хранитель миров. — Телепортиста живо! — Там артефактор! — проговорила, стараясь не сильно шевелить губами из-за раны на щеке. Она уже затягивалась, но медленно. «Он защищен. «Я знаю», — сказал темный, «Думай о себе!» «И пахнет вкусно!» «А... а возможно?» Спросила, сама не понимая, что несу и почему. Его глаза округлились в удивлении. «Ким, ты в шоке!» Спустя заминку произнес он. «Тебе нужно восстановиться. Не трать энергию и помолчи. Савы демоны тебя раздери! Где телепортист?» Снова рявкнул он куда-то наверх, и голос его мне нравится, глубокий, чуть вибрирующий. — Меня спасает сам император, — прошептала. — Вот же обзавидуется. — Что в слове «помолчи» тебе непонятно, — нахмурился хранитель миров, но проговорил это беззлобно. — Еще и сумерки вечера. — Романтика. — А у вас глаза раньше были серые? — еле слышно полюбопытствовала. — Ким! — зарычал на меня мужчина. — Сердится он тоже красиво. Так и хочется приблизиться. Хранитель пяти миров в действительности на девушку не злился но нужно было как-то ее заткнуть, чтобы силы не тратила, То ли он с обезболивающими нитями перестарался, то ли артефакт так подействовал, но она совершенно его не слушалась, еще и зрачки расширенные, явно не от боли. Имя, которое он прорычал, тоже было проигнорировано, и вдруг она подалась вперед и прижалась к его губам. Хаанри в шоке распахнул глаза. Ситуация была настолько абсурдная, что он не сразу ее осознал. Вдобавок, он давно уже не чувствовал прикосновения чужих губ. Удовлетворять потребности можно и без поцелуев. А тут девушка, которую он знал меньше суток, умудрилась сначала словить отдачу артефакта, который никто разбудить не мог, потом закрыть древний браслет, способный разрушить далеко не один дом, а теперь она его поцеловала. «Его!» Императора Инферно!» «Телепартист Ваше Величество!» Возник рядом один из советников и по совместительству близкий друг. Даже его увиденное потрясло. Темный резко отстранился. Девушка медленно открыла глаза. Хранитель миров, недолго думая, коснулся ее виска пальцами, отправляя усыпляющую нить. Блондинка завалилась к нему на грудь. «Ни слова совей». — приказал хранитель миров. — Телепортист пусть перемещает нас обоих к Эйлин. Я открою защиту. — Повезло, что мы скрыты за другими обломками, и никто этого не видел, — подумал мужчина. А вообще-то не стоило ее усыплять рискованно. — Конечно, Ваше Величество, — заметил Кханри в глазах друга смешинки. — Я ни слова, что вы! Остальные слова мужчина произнес тихо, чтобы их услышал только император. Особенно о нитях сна. Интересный способ сбежать из ситуации. Савей! прошипел имя Брюнет. Тот невозмутимо позвал телепортиста. Последний спрыгнул рядом, коснулся плеч обоих и утянул в главный замок. Ханри мог перенести девушку сам, но после произошедших событий он не стал рисковать и применять темные нити. «Какого...» Начала была целительница, когда в центре лаборатории появились трое. «Да вы издеваетесь!»